Глава сорок пятая. Череда событий, когда из толпы зверолюдей выходит мышонок и становится с идущими сюда монстрами бок о бок, конечно, не осталось незамеченной для всех. Для рядовых жителей это было чем-то неслыханным, но вот для старейшин это и вовсе был шок. Особенно для одного из них, для старой черепахи, на лице которой тут же застыл ужас. Эта девочка, эта мышка, зверочеловек, ее сила была точно такой же, как у него — А может, и скорее всего, она была даже немного больше. Седьмой уровень практически пик. Уровень старцев, древних монстров. Чудовищ, которые живут и ходят по миру много сотен лет. И вот он сейчас видел ее. Мышонок, генерал демонов, чей уровень уже превзошел его. Конечно, его суждения были верны, но для простых смертных. Только Азар имел силу глотать любую энергию извне. Пить из горла, вообще не боясь при этом захлебнуться». Для всех остальных это был очень долгий путь медитаций. Спокойных, недельных, годичных уединений, где практик чувствовал эту силу вокруг себя и осторожно, медленно, захватывал ее своей техникой развития. И то, это касалось только людей и демонов, но вовсе не их, зверей. У зверей вообще техник развития как таковых не было. Они черпали силу в собственной крови и наследии общего предка. Каждый вид рос и развивался по-своему. Для черепахи единственный способ стать сильнее – продолжать жить. Их тело само по себе впитывало энергию с возрастом. Духовный камень в их голове рос очень медленно и долго. Старейшина черепах так долго жил не потому, что был самым сильным, а был самым сильным, потому что очень долго жил. Для мышей же, в принципе, стать сильным не было никакой возможности. Даже их старейшина каким-то чудом только пятого уровня достиг. А тут он видел ее. Вернее, нужно сказать, их. Девчонку из слабого племени, чей уровень уже достигал его, и он понятия не имел, как именно она смогла впитать такую силу. Огромного белого демона, идущего бок о бок с ней, и он, как бы это странно ни звучало, точно был для нее ровней. Седьмой уровень, по меркам демонов, ступень демонического физического бедствия. И еще он, человек за ней. Тот, чей уровень даже старейшина черепах не в силах оказался осознать. Не потому, что странная подвеска на его шее блокировала чужое восприятие, а потому что даже смотреть на него было очень некомфортно. Страшно. Она пришла сюда в сопровождении трех избранных вассалов. Ряд обывателей это может распознать как неплохой знак, но только старейшина видел перед собой всю страшную картину. Любой из этой троицы мог пройти по пустыне, как чума, пронестись по их городу, да так, что даже травы живой на этих песках больше не останется». Они пришли не группой послабее, чтобы показать милость. Они пришли самой ужасной группой, какая у них есть. И самое страшное в этом была даже не их сила. «Это она!» – прошептал старейшина, смотря на маленькую девочку из его расы. «Из племени мышей, которая совсем недавно яростно против него восстала. Из племени, чей старейшина своими руками лишил их мощного союзника». Своими руками избавил свой народ, от любой поддержки извне и бросил его наедине с этими монстрами. Он видел ее тогда, на турнире, раньше. Она была там, стояла рядом с ней, в той комнате, где они все были заперты. «Эх, старина!» — опустил он голову. «И почему я не проведал тебя раньше? Почему не спросил, кто именно твой гость?» Эта девочка была ее вассалом. Она пришла сюда уже давно, втерлась в доверие к его другу, и вот зверолюди утратили возможность ей сопротивляться даже до того, как она пришла на эти земли. Не сила больше всего испугала старейшину, ее он мог понять. Его испугало коварство, тот уровень сражения, который обеспечил ей победу в войне, даже не пролив крови, который заставил его расу буквально убить свою надежду собственной рукой. принести в жертву собственных товарищей и все для того, чтобы сейчас преклонить перед ней колено, попросить милости и сдаться. «Ваши гонцы были очень вежливы с нами». Старейшина так потерялся в собственных мыслях, что даже пропустил момент, когда эта группа приблизилась к шатру. «Кажется, они сказали, что у вас есть для нас подарок». Коснулся его ушей негромкий нежный голос. Эта женщина не имела ничего общего с тем демоном, с тем королем, которого он знал. Ее голос был спокойным и чистым, и глаза яркими, необычайно светлыми. Они успокаивали, завораживали. Только услышав ее, он почти потерял бдительность, но затем тут же очнулся от грез. «Спасибо, что почтили нас своим визитом», — тут же поклонился старейшина, проявляя максимум учтивости. «Между нами возникло недопонимание, и это мы по своей глупости заставили вас проделать такой длинный путь. Искренне просим прощения за это». «Это не важно», — улыбнулась девушка, принимая извинения. «Моя подруга мне обо всем докладывала, так что я знаю, каким трудом вы приняли столь сложное решение». «Да», — тупо ответил старейшина, чувствуя, как выступает на лбу холодный пот. Прямо сейчас ему прямым текстом сказали. «Вы с самого начала были в моих лапах. Спасибо за игру». «Он здесь?» — вновь задала вопрос эта девушка, в очередной раз выбивая старейшину из оцепенения. «Да?» — повторил он. «Да, конечно, здесь. Прошу вас, следуйте за мной!» — учтиво сказал он, поворачиваясь лицом к огромному шатру. «Нет», — пронеслось у него в голове сразу после этого. «Старина, тебя обманули!» Нас всех обвели вокруг пальца, старина. Она не тот бог из прошлого, мой друг. Она даже страшнее, мой друг. Она еще опаснее».